Глава 27 Так приятно, наконец, снять зимнюю куртку и надеть что-то легче. Хотя в полной мере говорить о легкости в этот период мне не приходится. Второй триместр пролетел, начался третий. Поначалу отличий я и не видела, но уже к 28-й неделе стала замечать, что передвигаться, делать обычные бытовые дела, да и просто обслуживать себя, стало труднее. Малышка уже была размером с небольшую тыкву и, если верить приложению, весила около килограмма. В 30-й неделе, когда пришло время оформлять секретный отпуск, я начала замечать, что сначала к вечеру, а потом и к середине дня, мои ноги стали отекать. Обувь казалась плотноватой, пришлось покупать на пару размеров больше. Дарина Федоровна назначила мне компрессионные гольфы, надевать которые оказалось тем еще квестом надевать которое оказалось тем еще квестом. С утра я встаю, принимаю душ, потом лежу минут 15 с ногами на стене и только потом натягиваю гольфы. Тоже с ногами кверху. Когда Захар с утра дома, он помогает. А когда на работе, приходится самой. Дочке в животе это не особо нравится. Стоит пять минут полежать в такой позе, как она начинает нещадно сражаться с моим мочевым пузырем. Кстати, о последнем. Такое ощущение, что он у меня уменьшился до размеров наперстка. Мне хочется в туалет так часто, что иногда я думаю, что и выходить из него не стоит. Спина тоже напоминает о себе, и я все чаще становлюсь в коленную локтевую чтобы снять напряжение с поясницы. А когда еще и Захар при этом делает мягкий массаж спины, то вообще отлично. Иногда я снимаю одежду и, оставшись в одном белье, кручусь у зеркала, рассматривая изменения в своем теле. Живот уже такой большой, что это вызывает трудности в некоторых гигиенических процедурах. Но я все же кое-как справляюсь. Первые дни в декретном отпуске я пребываю, будто не в своей тарелке. Странно, что никуда не нужно торопиться. Встаю поздно, сонно провожаю Захара на работу, пью чай, наблюдаю в окно за уже вовсю зеленеющей природой. Делаю легкие упражнения из йоги для беременных, принимаю душ а потом иду на прогулку. С каждым днем становится все теплее. Приятно пройтись, глубоко вздыхая свежий воздух и подставляя весеннему солнцу лицо. Я позволяю себе это всего на пару минут, потому что читала, что может проявиться пигментная маска, обусловленная гормональной активностью, да и привычные веснушки потом замазывать. Но всего на несколько минут не могу отказать себе в удовольствии. С каждой новой неделей меняется мой сон. То снятся яркие цветные сны, будто фильм смотрю какой-то, то вдруг просыпаюсь среди ночи и долго не могу уснуть. Малышка в животе подводилась ночью играть в футбол в моем животе. А вот днем не раз пугает меня, заставляя теребить Захара с просьбами послушать сердцебиение. Зернов, кстати говоря, переехал ко мне. Но мы условились, что после родов будем жить у него. И места больше. И для Полины есть отдельная комната, в которую она переедет со временем. А еще у меня начинается, как его называют, период гнездования. Это такое интересное состояние, когда хочется бесконечно создавать вокруг себя и близких уют. Я перестирываю, переглаживаю дома все шторы, убираюсь в шкафах и тумбочках, даже в тех, куда не заглядывала тысячу лет. И, конечно же, мы с Захаром делаем набег в детский магазин. Мне кажется, у меня трясутся руки, когда я прикасаюсь ко всем этим распашонкам, бодикам и крошечным носочкам. Да что там у меня? У Зернова тоже. Он едва ли не каждый день берет в руки только что родившихся младенцев, но это другое. Это его дитя. И мне кажется, в этом магазинчике голову ему срывает даже больше, чем мне. Вот я сижу среди кучи пакетов с разноцветными крошечными одежками, Рядом на полу две прозрачные сумки, в них я сложу все, что мне понадобится в роддоме по списку. Детские вещи постираю, а отутюжу, и Захар переведет свою квартиру. Мы уже заказали кроватку и пеленальный столик, комод для вещей малышки. Сегодня Захар уходит на суточное дежурство, и я иду провожать его. Он целует меня у двери и приобнимает. И я на завтра заказал столик в прибое. Подумай, что наденешь. «Ух ты! А есть повод?» «Есть!» – подмигивает. «Давно есть!» Он снова прижимается губами к моим, а потом уходит. Внутри меня поселяется щекочущее чувство. Не знаю, что он задумал, но уверена, что буду в восторге. До конца дня я неспешно разбираю детские вещички, несколько раз складываю и раскладываю ярко-розовый с белыми рюшами конверт на выписку, представляя, как буду прижимать его к себе потяжелевшие, примерно килограмма на три с половиной. Еще раз пробегаюсь по списку, пометив пункты, которые еще необходимо приобрести. Восклицательным знаком отмечаю, что нужно не забыть в роддом зарядное устройство на телефон и резиновые тапочки. Остальное все уже приготовила. Платье для ресторана выбираю темно-зеленое, красиво подчеркивающее живот. Ткань легкая, приятная, и мне очень идет такой цвет. Волосы подбирать не буду. Захару нравится, когда я распускаю их по плечам. Ночью спиться мне не важно. Без Захара всегда так. В его объятиях уснуть намного проще. Кажется, будто даже малышка быстрее успокаивается, когда он кладет свою широкую теплую ладонь на мой живот, обнимая меня и утыкаясь носом в шею. Но он занят важным делом. Это его работа. И мы с Полиной это понимаем, хоть и очень скучаем. Утром жарю гренки в ожидании, когда Зернов вернется. Позавтракает и ляжет спать. А к половине шестого за нами заедет такси. Мне же есть чем заняться, пока он будет отдыхать после суток. Планирую съездить к маме, а потом на маникюр. Но Захар задерживается. Такое бывает. Может, у кого роды сложные под утро. Или даже операция. Детишкам неизвестно, что у врача смена заканчивается. Они на это не ориентируются. Когда я уже собираюсь написать ему сообщение, он звонит. Вик, не знаю, когда вернусь. Ресторан под вопросом. У нас ребенок с серьезной патологией. Нужна срочная операция, а наш хирург на больничном. Сейчас ждем с жестяковым санитарную авиацию. Будем транспортировать ребенка и мать в краевой перинатальный Краснодар. Я отзвонюсь, как прилетим обратно. Поняла тебя. «Пусть все пройдет хорошо!» Внутри клубится тревога. Я сама скоро стану мамой, и подобные ситуации цепляют меня. Невольно просыпается эмпатия, и кажется, будто я чувствую тот кошмар, который переживает сейчас мать этого малыша. Знаю, что в мире бывает всякое, и через себя пропускать не следует все, но это получается самопроизвольно. Глубоко вздыхаю и ставлю эмоциональный блок. «Все будет хорошо!» Захар и Жестяков справятся. Они, конечно, не очень ладят, но в команде работать умеют. Малышка в животе начинает вертеться слишком активно, и мне даже приходится ненадолго прилечь, подождать, пока она немного успокоится. На маникюр я успеваю, хотя расслабиться и получить удовольствие от ухода за собой не получается. Привычная болтовня с мастером сегодня совершенно не клеится, и я просто смотрю какой-то сериал по телевизору, Хотя уже через пять минут не могу вспомнить, о чем он и кто главные герои. А вот к маме заехать не получится. Звонят с работы. Парень, который остался работать на моем месте, запутался. И ему требуется помощь. Он очень просит приехать. Да я и сама планировала заехать на днях в офис. Надо забрать из кабинета такое, какие вещи личные. За руль я последние две недели уже не сажусь, поэтому вызываю такси и еду. То и дело поклядываю на телефон. Хотя прекрасно знаю, что такое быстро не делается и уж точно не собираюсь отвлекать Захара. В офисе с моим заместителем разбираемся достаточно быстро. Он благодарит меня и предлагает угостить чаем в кафетерии. Я сперва отказываюсь, но потом оказывается, что дело было не только в работе. Девчонки попросили его подстроить встречу и решили поздравить меня. Они говорят много приятных слов и дарят детские пинетки и полотенце для малыша со смешными ушками и вышивкой. А потом мы все вместе спускаемся в кафетерий. Садимся как раз в углу под большим телевизором на стойке. Лена приносит на всех чай и несколько тарелочек с пирожными. Мы болтаем, шутим над моим животом, но вдруг что-то цепляет мое внимание. И не только мое. На экран телевизора смотрят почти все присутствующие, хотя сейчас народу немного. Девушка с раздатки пультом включает звук новостного канала. Данные о причинах крушения санитарного вертолета над рекой Кубань уточняются. Повторюсь, что производилась транспортировка глубоко недоношенного новорожденного из роддома номер 2 в краевой перинатальный центр в город Краснодар. На обратном пути произошло возгорание. Пилот потерял управление, и вертолет рухнул в реку. Один врач второго роддома и пилот находятся в реанимации. Второй медик, по предварительным данным, погиб. Но его тело еще не обнаружено. Работают водолазы и... Она еще что-то говорит. Кадры поисков мелькают на экране, но я уже ничего не вижу и не слышу. Реальность заволакивает густым душным туманом. И я проваливаюсь в темноту.